Глава 49. Беатрис. С облегчением выхожу наружу. Надеюсь, удастся раздобыть билеты и, самое сложное, выехать за пределы столицы. «Удачно, леди! Что-то хорошее предсказали?» «А?» – растерянно оглядываюсь на Кристофа. Совсем о нем забыла. «Да, спасибо, нормально. Идемте?» Беру Мелани за руку и тащу на выход из восточного рынка. Попутно в голове формируется окончательный план действий. Он единственный, так что выбирать не приходится. Поскольку к Бернару я не обращусь, совесть еще есть, да и чувства к нему крепки. Остается лишь побег. Нужно написать письма магам и Вита, предупредить. Генрих выбрал самое удачное время. На днях с нами должны расплатиться за крупную партию тканей. Налоги король уже не получит. Ах, а приют! Резко останавливаюсь, расстроенная посреди улицы. Что-то случилось? Тут же вопросы от Мел и нашего соглядатая. — Показалось, — качаю головой. — Идемте дальше. — Конечно, случилось. Достроят ли они его до конца? Денег хватит, а заселять кто будет? Организовывать быт? Этим ведь я собиралась заниматься. Тут без помощи Бернара никак. Все же он градоначальник. Надеюсь, наши недомолвки не скажутся на его совести. Сиротки ни при чем. Да и городу будет легче решить одну из проблем. Даже Лавры может себе присвоить. Я не обижусь. «Жаль, нельзя оставить фабрику нетронутой. Столько людей потеряют рабочие места. Но я не хочу отдавать ее Генриху. Поместье он, может, и не арестует, а тут сразу найдет повод, стоит мне уехать. С магами и Вита легче, их можно к себе пригласить, если сами ничего не найдут. Ребята толковые, без заработка не останутся. А простые рабочие. Выплачу им премию из суммы, которая должна уйти к Генриху. И пока придется им вернуться к своим огородам... «Не знаю. Может, снова к Бернару обращусь, если придумаю что-то». «Мы уже домой?» – спрашивает Мелани, когда до дворца рукой подать. «Ой, то есть в покое?» «Ага. Нет у нас больше дома. Лишают. Но вслух я, естественно, этого не произношу. Теперь нужно не привлекать внимания и вести себя образцово. Совсем не так, как вчера». «Наверное», – пожимаю плечами. «Можно на территории дворца погулять. Там красиво». Следующие дни проходят пусто. Я в затаённом ожидании, но ничего не происходит. Письмо только на фабрику отправила, но когда оно дойдет неизвестно. Настроение никакое, впервые со мной так. Руки опускаются, бороться не хочется, а ведь надо. В мире мужчин я поверила, что девушка может существовать сама. И без герцога ужасно тоскливо. Привыкла я к надежному мужскому плечу рядом. К хорошему вообще быстро привыкаешь. Эх, какая я глупая! Стоило сбегать, чтобы страдать по нему. — Леди Нотинг! — в покое входит одна из многочисленных служанок. — Вас вызывает Его Величество! И тут внутри все обрывается. По спине пробегает холодок, а в голове лишь одна мысль. Нужно было пешком уходить, а потом вплавь. Воспользовалась услугами контрабандистов, но они ни на что не способны. Делать нечего. Прямо сейчас мы с Мелани никуда не сбежим. Медленно поднимаюсь на ноги. Выдыхаю и иду вслед за служанкой. В кабинет короля приводят на этот раз, как мило. Дверь за мной закрывается очень быстро. О, а вот и наша очаровательная Беатрис. Проходи, дорогая, присаживайся. Генрих весел, подводит к креслу. Благодарю, Ваше Величество. Напрягаю мышцы лица, чтобы выдали улыбку. Но получается скорее оскал. Сейчас придет твой будущий супруг. «Как только вернулся из командировки по государственным делам, так сразу сюда, во дворец, с тобой знакомиться». как мило!» — киваю без энтузиазма. «Не волнуйся, он будет часто отсутствовать. Если не понравится, напрягать не будет», — подмигивает Генрих. «Так, может, без него договоримся, Ваше Величество?» Смотрю я на его намеки и решаю говорить открыто. «Ты готова отдать фабрику короне? Какой патриотизм!» делает восхищенное лицо король. «В смысле отдать? А как же супруг? Он ничего не получает? Теперь я не понимаю». «Получает. Новую должность, жалование, молодую красивую жену с большим приданным. Бизнес его не интересует», — усмехается его величество. «Но ты сможешь участвовать и даже по-прежнему зарабатывать. Процентов двадцать, думаю, отличное предложение». «Либо так, либо дарить ее полностью вам». Мое лицо перекашивается от наглости Генриха. «Да», – он подтверждает. «Только решай прямо сейчас, не секундой позже, а то еще что-то придумаешь». «А если оба варианта меня не устраивают?» Складываю руки на груди и смотрю прямо на его величество. «Ох!» – он присаживается на край стола. «Давай говорить откровенно, Беатрис. Твоя семья – одна из самых богатых на нашем провинциальном юге. Вы ничем не уступаете Вандербургам». Но там мужчина-наследник, мэр, а Нотинг – это, по сути, одна молоденькая девушка. Я бы тебя все равно пристроил рано или поздно. Подданные должны жить во благо короне. На секунду теряю дар речи. И почему я не переехала в свободную Липрию до сих пор? То есть следующее предложение брака отнимет больше? Да, ты уже будешь без фабрики. Посмотрим, чего захочешь лишиться в другой раз, если настолько дорога, мнимая свобода. В голове одни проклятия. Жаль, я не маг, хотя у короля, скорее всего, несколько амулетов от подобного воздействия. «Ладно, давайте своего жениха, посмотрим, кто там», – произношу вслух. «Умная девочка, горжусь», – снова подмигивает Генрих.